9 января. Пом. Ларьян. В порт Ларьяна мы с Жо пришли на морской лу. Хоть он отвердил всю дорогу, будто Альбена хочет, чтобы я навестила шарлоту мне все равно страшновато. К счастью, когда мы входим в палату, Альбены там нет, а моя сестренка похудела и говорит очень тихо, как в классе, когда болтают во время урока. Спасибо тебе за пляж. Она показывает на пузырьки. Мой подарок стоит у нее на тумбочке. Обои и Лола не прилетали. Наверное, они перепутали этаж. Сажусь в пластиковое кресло. Кресло пищит. «Я оставлю вас, девочки», — говорит Джо. Он идет к Шарлоттиному доктору, а я рассказываю сестре о празднике супа, Показываю маленький фильм, который сняла айпадом. Она смотрит, как украшен зал, слушает песни федерика Папа спросил у Жо, можно ли тебе приехать отдохнуть на Груа после того, как выпишешься. Точно. Он предложил мне выбрать подарок, какой хочу, чтобы отблагодарить за то, что тебя спасла. И я выбрала этот. У тебя будет прямо дома свой личный доктор. Классно, да? Я не поеду отсюда в Визине? Но ты сильна. Папа будет приезжать на выходные. Ты поселишься в моей комнате на первом этаже, чтобы не надо было подниматься по лестнице. Там, правда, пока сталь, но я уберу к твоему приезду. Пока что? Так на Груа говорят про жуткий бардак. А мама говорит, когда ко мне заходишь, думаешь, что попал в Струиль. Куда попал? Знаешь, где утиль собирают? Помойка такая, свалка. Так раньше на острове называли место, куда консервный завод выбрасывал остатки тунцов. «На первом этаже я буду далеко от мамы. Ура!» — ликует шарлота «Кажется, здесь меня вспоминают?» — в дверях палаты вырастает Альбена. «Она слышала?» Шарлота краснеет. «Вскакиваю, чертово кресла пищит еще сильнее. Пячусь к стене». «Взгляд у папиной жены теперь уже не убийственный, только всё равно я её опасаюсь, а она вдруг говорит...» «Я должна перед тобой извиниться, Пом». «Хоть бы Жо пришёл поскорее...» «Пожалуйста, прости меня», — продолжает Альбена. шарлота мне всё рассказала. Я была несправедлива и обвиняла тебя зря. Но мне было... так страшно». «Смотри, что я тебе принесла». Надо же как-то разрядить атмосферу. И я протягиваю Шарлотте маленькую консервную банку, которую купила в дарах моря у Кербюса. «Шарлотта должна есть только то, что дают в больнице», — вмешивается Альбена. «В банке совсем несъедобное», — шарлота читает этикетку. «Морской воздух натуральный, сделано на острове Груа». «Там внутри настоящий воздух. Ну, класс!» Благодарю тебя от всей души, Пом, с чувством, говорит Альбена, а мне от этого неловко, ну, и я пробую сделать так, чтобы ей стало полегче. Знаете, я в восторге от своего подарка, и больше мне ничего уже не надо. Что за подарок? Ну как, то, что шарлота поедет выздоравливать на Груа? Грэмпи будет меня лечить, у меня будет свой личный доктор, как у голливудских звезд. Альбена долго молча на нас смотрит, потом выходит из палаты. Почему папа ничего ей не сказал? Альбена. Ларьян. Он сидит за столом в кафе и что-то набирает в ноутбуке. Рядом пустые чашки, на рукаве его сорочки пятно, брови нахмурены, ногти на больших пальцах обгрызены, на лбу новые морщинки. Он очень бледный, но такой обаятельный. Несмотря ни на что, я все-таки до сих пор люблю этого человека. «Сириан!» Он поднимает голову, вспоминает, что больше для меня не существует, и улыбка сразу исчезает с его лица. Смотрит на часы, удивляется. «Разве уже пора тебя сменить?» «Тампом! С шарлотой Он закрывает ноут отодвигает папки с бумагами, встаёт. Он джентльмен, сажусь. Похоже, Шарлотта считает, что из больницы поедет к деду и будет выздоравливать на острове. Говорю так сухо, как только могу. Да, я хотел с тобой поговорить. Хирург считает, что это хорошая мысль, а Сесто... мой отец тоже. Я-то была уверена, что ты всё уладил в визина с центром реабилитации. А ты вон что решил. Хм. И рассчитывал сказать мне в последнюю минуту? Хотел поставить меня перед свершившимся фактом? Так ты будешь свободна от меня пять дней в неделю. Чище воздуха, чем на Груа, не найти. То, что папа будет рядом, должно тебя успокаивать. То, что пом будет рядом, поможет Шарлотте. А главное, на Груа, с ней все время рядом будешь ты, ведь в центре реабилитации она бы оставалась на ночь одна. Он припас много аргументов. Да, мне будет легче без него, что правда, то правда, и Жо, выдающийся кардиолог, это точно. А когда я вошла в палату, Шарлотта улыбалась, и это заслуга Пом, и я говорю. Мне необходимо подумать. Я была несправедлива к Пом, надеюсь, она меня простит. Мне очень тебя не хватает, Альбена. Ухожу из кафе, ничего не ответив.